Глава четвертая. Но кое что в жизни Гели все-таки изменилось, вернее сказать не в жизни, а в снах. Гели и прежде снились всякие интересные сны, и некоторые, как сон про замок, часто повторялись. Но после встречи с Люсиндой сны стали совсем особенные. Приятно было думать, что это подарок от феи снов, оставленный ей на память. Первый сон был не сон даже, а так не в счет потому что короткий и бессмысленный, зато очень отчетливый. Снилась красивая лакированная коробочка, из которой звучит переливчатая мелодия. На крышке коробочки крутится фарфоровая фигурка пастушки. Медленно, в такт, словно танцует. Сон снился почти каждую ночь и ужасно надоел. Однажды днем Гелли стал напевать прилипчивую мелодию при маме, которая заскочила домой приготовить пресловутый обед, и мама изумленно спросила — Откуда ты знаешь эту песенку? Да это не песенка, а так просто смутилась Гиле. Да, песенка же, настаивала Алтын Фархатовна и вдруг звонко запела, дирижируя ножом. Ах, помилый, августин Августин, Августин, ах, помилый, Августин, все пройдет, все сдула челку со лба, сделала глубокий вдох и снова заговорила сила: Денег нет, счастья нет, дела дрянь. Вот ответ. Ах, мой милый Августин, все, пройдет все. Геля потеряла дар речи и только таращилась на маму. Все, еще раз сказала мама, и поскольку дочь продолжала молча пялиться на нее, повторила. Все, дальше не помню. Это старинная детская песенка. Фигаси, песни были у старинных детей, покачала Гели головой. А у нас все облака белокрылые лошадки. Не говори фигаси. Папу это огорчает. Мама взялась резать сельдерей для салата. Тут же бросила и снова повернулась к геле. Странно. Знаешь, у моей бабушки была очень старая музыкальная шкатулка, исполнявшая эту мелодию. С пастушкой на крышке. Мама мечтательно вздохнула. Но шкатулка давно пропала. Я-то думала, эту песню сейчас никто не знает. Ты где то ее слышала? Не помню. Геля пожала плечами, ухватила у мамы из подруг стебель сельдерея и выскользнула из кухни. «Обедать будем через полчаса!» — крикнула мама вслед. «Угу!» — крикнула в ответ Геля. С облегчением захлопнула дверь в своей комнаты. «Фига се, То есть вот это да! Шкатулка с пастушкой и песня, точно как во сне! Что же все это значит?» Конечно, глупо было рассказывать маме про сон. Сразу начались бы расспросы, какие она еще сны увидит. Мама усмотрит в этом какую-то болезнь, да еще к врачу потащит. И не рассказывает же ей про фею снов. Гели дала слово молчать. А кроме сна, про шкатулку, Гели снились и другие поинтереснее. Сон первый, сладостный. Невероятно красивый сад, весь наполненный сиянием и тихим, будто хрустальным звоном. Гигантские деревья, сплошь увитые диковинными ползучими растениями, кусты, усыпанные нежными цветами, маленькие прозрачные озера, полные серебристо-розовых лотосов, и каждый лепесток, каждую травинку Геля видит отчетливо и ясно, словно держит их на ладони». И еще удивительное чувство, что она не одна, хотя рядом никого не видно. Иногда бывают сны страшные, будто кто-то рядом, невидимый, и от этого жутко. А тут наоборот, и от этого просто чудесно. Здесь прекрасно, куда ни посмотри, но ее неудержимо тянет в одном направлении, в самую гущу сада. Там дерево. Единственное из всех, оно будто бы не в фокусе, окутано сияющей дымкой. Гели идет на этот свет и видит, что источник сияния спрятан в листве, что-то маленькое, похожее то ли на маленький елочный шар, то ли на волшебный аленький цветочек из старого мультика, который Гелия так любила в детстве. Она хочет дотронуться до чудесного источника света. Он обжигает ей пальцы, не то жаром, не то, наоборот, холодом. Она отдергивает руку, но ни уйти, ни отодвинуться, ни даже просто отвести взгляд не может. Ей хочется рассмотреть плод ближе. Это почему-то очень-очень важно, важнее всего на свете. Ей и страшно, и сладко, как зимой перед тем, как слететь с крутой ледяной горки. Она касается плода еще раз. Он размером с большую вишню или с райское яблочко. Очень твердый, пальцы от него не имеют. Гиля отдергивает руку и просыпается. Сон второй, тревожный. Странный неземной пейзаж, красный песок, сухие голые кусты с причудливо изогнутыми толстыми ветками и еще кое-где одинокие пальмы, хлопающие на ветру смешными, как огромные уши листьями. «Пустыня», — понимает Гиля, — «это пустыня». Небо над красными песками даже не синее, а бирюзовое, без единого облачка, на горизонте контур волшебного города, которому гель условно вынесет ветром, как бабочку или легкий лист. Город все ближе, его стены отсвечивают розовым, как лепестки лотосов, тех, что она видела в чудном саду. Игеле очень хочется рассмотреть его, но ветер словно играет с ней, уносит все выше и вроде бы даже нашептывает что-то непонятное. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризалит, восьмое — верил. Девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. Наконец ветер опускает гелю, но не рядом с городом, а чуть в стороне. Отсюда виден голый трехглавый холм, на котором копошатся люди в нелепой длиннополой одежде. Гели становится любопытно, а что это они там делают? И ветер, будто услышав, несет ее на вершину холма. Несколько чумазых мужчин роют яму, поднимая клубы густой красноватой пыли. Двое с лицами, замотанными грязными тряпками, там в глубине яростно долбят мотыгами каменистую землю. Остальные суетятся по краям, вытаскивают на веревках кожаные ведра, полные камней». Один из находящихся в яме вдруг стаскивает с лица тряпку и что-то кричит на грубом незнакомом языке. Бросает мотыгу, опускается на колени, разгребает пыль руками, отбрасывая в сторону какие-то деревяшки. Геля совсем близко и может разглядеть его как следует, худощавый, но широкоплечий, с длинными темными волосами и синими глазами. Он кажется ей странно знакомым. Вдруг что-то блеснуло в пли, но в этот момент мужчина поднял голову и внимательно посмотрел прямо на нее. «Он не может меня видеть, ведь это лишь сон», испуганно думает Геля и тут же просыпается. Третий сон совсем страшный. Геля снова видит светящееся яблоко, окруженное чернотой, и сначала очень рада, вот он, тот самый источник света и счастья, но яблоко несется ей навстречу, становясь все больше, и Геля вдруг понимает, что это планета Земля» а чернота, окружающая ее космическое пространство. И еще она замечает, что поверхность светящегося шара неравномерна. Вдруг где-то вспыхивает горящая точка, расширяется ее, края обугливаются, продолжают расползаться. Смотреть на это невыносимо. Но Гели делает усилия, приближается к этой язве. В нее, оказывается, можно заглянуть. Она видит сверху ужасную картину. Охваченный пожаром большой город. Рушатся колокольни и башни. Доносятся крики, полные страдания. Гели отодвигается. Шар вертится дальше. Вот снова червоточина. Снова воспаленная уродливая язва расширяется. Геля заглядывает в нее, видит поле, переполненное людьми и окутанное дымом. Оттуда доносятся грохот, В каких-то частях поля фигурки копошатся и сшибаются, в каких-то лежат спокойно. Она спускается ниже и видит, что они мертвые, вокруг кровь, у некоторых оторваны руки, ноги, головы, с криком просыпается. Сны были как-то связаны между собой, и Гиля все ломала голову. Что за послание оставила Ефея. Может, и не послание, и не подарок. Бывает же, в конце концов, просто сны, и нет никакой тайны. А Люсинда Грей уже и думать забыла о глупой школьнице из Москвы. От горькой обиды решила выбросить из головы всех на свете фей все сны и все тайны мира. Вечером нагрубила брату, угрюмо почистила зубы и пошла спать. Сон четвертый приснился геле иначе, чем первые три. Можно сказать, выскочила из шкатулки. Сначала, как раньше, приснилась музыкальная коробочка, но в этот раз Геля во сне вдруг поняла, что надо не просто на нее смотреть и слушать мелодию. Нужно что-то сделать. Она стала разглядывать шкатулку, увидела, что в нее вставлен ключик, повернула его, музыка оборвалась, крышка откинулась, а внутри оказалось что-то вроде экранчика или монитора. Из него на Гелю смотрела Люсинда, очень сердитая. «Уф! Наконец-то!» — гневно сказала фея. «Как же мне надоело этот милый Августин! Неужели нельзя было сообразить раньше? А еще отличница! Я прямо не знала, что делать! Завтра, двадцать девятое, он уже в Москве, а ты все не откликаешься!» В голове у Гели вихрем закружились мысли и вопросы «Кто он?» Причем тут двадцать девятое, день как день, в школу идти. Интересно, а Люсинде, она Геле, тоже сейчас снится? Вот было бы здорово. Но вслух Геле сказала только, как же я рада вас видеть. А уж я как рада, фыркнула Люсинда. Но к делу, у нас очень мало времени, так что слушай внимательно. Завтра, как обычно, ты пойдешь в лицей. Не пойду, поеду, меня папа всегда отвозит. «Знаю, знаю!» — раздраженно рявкнула фея. «Я все про тебя знаю. Трещотка и есть. Совсем не умеешь слушать. Слава богу, хотя бы умеешь хранить тайны. Не проболталась про меня и про сны. Не перебивай. Итак, завтра, как обычно, папа отвезет тебя в лицей. Ты, как обычно, помашешь ему рукой. Но как только он отъедет, ты не пойдешь во двор, а перейдешь на другую сторону улицы». «Там как раз остановится красная машина с затемненными стеклами. Подойдешь к машине, тебе навстречу откроется дверца. Садись туда. Только сначала убедись, что никто из одноклассников и учителей этого не видит». «Детям нельзя садиться в незнакомые машины», — хотела сказать Геля, но промолчала. «Во-первых, вспомнила про трещотку и про то, что перебивать нехорошо». Во-вторых, все равно это не по-настоящему во сне. А в-третьих, очень хотелось узнать, кто там в машине. «А кто будет в машине?» Все-таки не утерпела она. «Кто надо? Сейчас я тебя разбужу, а то утром проснешься и все позабудешь. Ну-ка, просыпайся!» Тут зазвонил будильник, и Геля проснулась. Ночь. В доме тихо. Даже часы не тикают, потому что электронные. Никакой будильник, понятно, не звонил. «Ну и сон!» Долго ворочалась, бессмысленно глядя в темноту, но, наконец, все-таки уснула. Из-за того, что сон был перебит, утром проспала. Не услышала настоящего будильника. Хорошо папа разбудил. Собиралась все равно в спешке, сон из памяти и выскочил. Папа ее отвез, как обычно. Она помахала ему рукой и собралась идти на урок. Вдруг видит на другой стороне улицы красная машина с затемненными стеклами. Геля сразу все вспомнила и остановилась в растерянности. Машина медленно-медленно подъехала и стала медленно-медленно парковаться. Геля оглянулась, школьный двор опустел. Вокруг никого знакомого и рванула через дорогу. Дверца справа от водителя распахнулась ей навстречу.